Глава 11. На следующее утро я просыпаюсь, съёжившись на краю кровати. Стив развалился по центру, а его крошечные усики подрагивают во сне. Прогресс. Но всё равно ума не приложу, как такое крохотное создание может занимать столько места. Обычно он будет меня раньше, чем это делает будильник. И мы гуляем до того, как я получаю возможность проверить соцсети. Сегодня я наслаждаюсь парой минут с телефоном, приобнимая пса и пытаясь его не потревожить. Просто вау. У меня было чуть меньше тысячи подписчиков в Твиттере. А теперь больше двух. Упоминание Суши Хаус. Я зажмуриваюсь, когда перехожу к ним, опасаясь того, что как мне всегда казалось произойдёт, окажись я в прямом эфире. Но опасения напрасны. Потому что нас хвалят. Не обошлось и без неизбежного интернет-сарказма, но в целом Люди в восторге от передачи. В восторге. И я не преувеличиваю. Новости о нас повсюду. Я с облегчением проваливаюсь в матрас и борюсь с улыбкой. Неделями я жила в страхе, что у меня не получится, что я облажаюсь в прямом эфире, что никто не прислушается. Но это это сильнейшее чувство. и оно гораздо сильнее, чем я предполагала. Эфир стартовал медленно. Доминик звучал спокойно, ровно, без какого-либо волнения. Либо он его отлично прячет, либо после выхода в эфир страх сцены действительно улетучился. Сперва я нервничала и слишком много смеялась, но затем сориентировалась. Мы расписали вступление. Чёткий словесный танец из быстрого обмена репликами, которое он тут же отбросил в сторону. Импровизировать с ним оказалось не так сложно, как я думала. Хоть я всё время и осознавала, что истории, которые мы рассказывали, например, о том, как Доминик уронил свечку, зажигая менору на свою первую Хануку, Еле о нашей первой публичной ссоре в итальянском ресторане, когда мы проверяли, какое в нас уместится количество салата и хлебных палочек со шведского стола. Были не о нас. Я никогда не нарекала его почётным евреем, а героем истории про коток в сетл центр, той, когда заиграла песня Time Warp из мюзикла Шоу ужасов Роки Хоррора, и мы оба знали танец. Был не Доминик. Но на пару минут мне показалось, что это мог бы быть он. Однако я не знала, долго ли еще смогу с ним так импровизировать, поэтому с облегчением выдохнула, когда начали поступать звонки. «Общаетесь со всем, как мы с моим бывшим!» Смеясь сказал Айзек из западного Сиэтла. «Хотя не думаю, что мне хватило бы терпения». Вести с ним вместе передачу по радио. Затем позвонила Кайла из Белвью и пожаловалась, что отпугивает потенциальных кандидатов тем, что слишком торопит события и делает первый шаг. Нам, как женщинам, говорят, что мы не должны ничего инициировать. Отвечаю я, понимая, что на этот счёт у меня есть твёрдое мнение. Что романтичнее Если первый шаг сделает парень. Как в таком случае вообще можно рассчитывать на некое подобие равенства в отношениях? Не говоря уже о том, как сильно устарела эта гетеронормативная точка зрения. Я не хочу сидеть на пятой точке и ждать, пока кто-нибудь решит взять дело в свои руки, если мне вполне по силам сделать это самой. Обожаю когда женщина делает первый шаг. Вообще-то, добавляет Доминик, бросая на меня взгляд. Шай первая пригласила меня на свидание. Это так, говорю я. И мне даже не нужно перелистывать сценарий до того места, где мы вкратце описали своё первое свидание. Я подошла к нему в комнате отдыха и спросила, не хочет ли он со мной поужинать после работы. И, кстати, Моя мама только что сделала предложение своему партнёру. Кайла потребовала детали, и я поняла, что с радостью делюсь ими, восторгаюсь своей матерью. А смыслив произошедшее, я признала, что предложение, которое она сделала Филу, и в самом деле было отличным. Я продолжаю листать ленту и смеюсь над твитом от девушки которая клянется, что если бы Доминик был ее бывшим, она бы ни за что его не отпустила. Мои радостные эмоции тревожат сон Стива, как грубо с моей стороны. И он принимается вылизывать мое лицо до тех пор, пока я не сдаюсь и не отклеиваюсь от кровати. Во время прогулки я проверяю телефон с замерзшими руками. Я набрасываюсь на него сразу же после душа, забрызгивая экран водой. Я обновляю наш хештег, пока жду, когда тостер разогреет мультизерновой бейгл. Когда я готова выдвинуться на работу, на часах уже 8:45. Никогда за всю историю своей работы на Тихоокеанском общественном радио я ещё не приходила позже 8:45. Постоянно опаздываю на ужин и со своей семьёй и друзьями, но на работу никогда. Поскольку вчера вечером я работала без перерыва, то ещё не успела ответить на сообщение, которое мне отправила Амина, послушав подкаст. Пипец! Вы с псевдобывшим просто офигенные! Поэтому я набираю её, сидя в пробке на пятой автомагистрали. «Приветик, звезда эфира! Судя по всему, видео тебя пощадило!» Отсылка к нью-вейб-хиту «Video Killed the Radio Star» британской группы «The Buggles». «Ну да, на время», — говорю я. «Приветик, прости, вчерашний день как в тумане. Не хочу, чтобы ты решила, будто я о тебе забыла на пути к славе». Она фыркает. «Две тысячи подписчиков в Твиттере, и ты уже слишком известна, чтобы быть моей подружкой!» «Не хотела об этом говорить, но если тебе неловко общаться с селебой, пусть и крайне малоизвестной...» «Нет, серьезно! Вы, ребята, звучали просто офигенно!» — говорит она. «Очень естественно! На секунду я даже забыла, что вы не встречались!» И проклинала тебя за то, что ты с ним рассталась. Ха, говорю я. Спасибо. Мне тоже всё показалось довольно естественным. С Домеником на удивление приятно работать. Т. Дж. передаёт, что в случае, если бы тебя нужно было спасти, он собирался позвонить и наплести о том, как расстался со мной. Но ему не пришлось этого делать. Он был едва ли не разочарован. Много времени потратил, чтобы состряпать эту историю. Передай, что я всё равно ему благодарна. В беспроводных наушниках начинает сбоить, словно она прикрывает динамик рукой. Блин, пора бежать на собрание, говорит она. Вранч воскресения? Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к бранчам. Но ради тебя готова. На что угодно. Паника из-за опоздания подкрадывается, когда я захожу в лифт и нажимаю на кнопку пятого этажа. Я готовлюсь к тому, что Кент наорёт на меня, когда я зайду внутрь, но происходит нечто совсем другое. Сперва Эмма макормик на ресепшн. Тощусь от вашей передачи, Шай, и на порядок тише. Не стоит мне об этом спрашивать, но он должно быть отлично целуется. Если не хочешь об этом говорить, я не обижусь. А если хочешь, то всегда знаешь, где меня найти. Затем Изабель Фернандес. Вы вместе это просто что-то. Давно нужно было это сделать. И даже старший редактор Пол Вагнер говорит, что они с женой хохотали до упаду. когда слушали подкаст вчера вечером за ужином. Мне это просто снится. Вот-вот выскочит Кент и скажет «Попалась?» Или вдруг кто-нибудь на станции задаст вопрос о моих отношениях с Домиником, а я не смогу ответить. От этой мысли мультизлаковый Бейгл просится наружу. Это всего лишь начало. пытаюсь убедить себя я мы рассказываем историю так работает радио передача выйдет за пределы нашей истории должна выйти только так я смогу стерпеть нашу ложь нужно поговорить с домеником с его бесценными журналистскими устоями и моралью нужно узнать как он себя чувствует не ошеломлён ли реакцией в соцсетях не раздавлен ли грузом лжи, которую не хотел говорить. Но мне не удаётся улучшить момент. Он уже на месте, предельно сосредоточенный на экране своего компьютера. Кончики его тёмных волос сырые и слегка завиваются на затылке. Если у него до сих пор не высохли волосы, он добрался сюда немного раньше меня. Как только я кидаю сумку под стол, влетает Кент. В мой кабинет, говорит он так взволнованно, что мы следуем за ним без промедления. Рутье тоже должна присутствовать, говорю я, когда мы с Домеником садимся за стол перед Кентом. Я тут. Она вбегает внутрь с двумя кружками кофе и ставит их перед Домеником и мной. Ты не обязана это делать, говорю я. Но она отмахивается. Моя кружка реликвия. Осенний марафон Тор 2003. Глосят угловатые фиолетовые буквы. Пока не могу решить, что думаю об этой новой динамике отношений с Рути. Такой ведущей я точно быть не хочу. В кабинете только три стула. Поэтому Рути держится в стороне, что смущает меня ещё больше. Момент. Доминик встаёт и выходит из комнаты. Через секунду он возвращается со стулом, который Рути благодарно принимает. Шай. Рути, может кто-нибудь из вас сделать пометки? спрашивает Кент. Я жду, пока он добавит, или Доминик. Но он не добавляет. Я могу, говорит Рути. Спасибо. Кент нажимает пару клавиш на клавиатуре. Итак, вы наверняка видели взрыв в соцсетях. Он поворачивает к нам экран. На мониторе поиск в Твиттере по нашему хештегу. Новые результаты появляются каждые несколько секунд. Затем он нажимает на страницу нашего подкаста. Взгляните на количество скачиваний. Почти в 4 раза больше, чем у любого из наших эфиров за последнюю неделю. Для нового подкаста это огромные показатели. Господи, говорю я. И нам постоянно поступали звонки, вставляет Рути. Было из кого выбирать? Рассказ той девушки о расставании с парнем посреди путешествия просто золото. «Надо сказать, я не был готов к тому, что это произойдет сразу, но я доволен», — говорит Кент. «Правда доволен. Новые показатели могут существенно изменить сборы во время кампании. А кроме того, благодаря им мы можем выйти на национальный уровень. Отличная работа! Вы двое!» «Трое», — говорю я. «Точно! Конечно! Прости, Рути!» Кент бросает на неё извиняющийся взгляд. Я понимаю, что в обычной ситуации вы бы проводили питчинг между собой, но учитывая, какой интерес привлекла передача, думаю, вы согласитесь, что я тоже должен участвовать. Мне бы хотелось приложить руку к дальнейшему развитию, по крайней мере, на первых порах, если вы трое не против. Это немного необычно, но «Да, в этом есть смысл», — говорит Рути. «Если Ша и Доминик «за», то и я тоже». Мы согласно киваем. «Я просто...» «Вау!» — говорит Доминик. «Должно быть, я впервые вижу, как он ищет нужные слова. Эм... Поверить не могу, что это произошло так быстро». «Поверь!» — говорит Кент. «И наслаждайся! Но пути назад нет!» Какие у вас планы на следующий выпуск? Мы собираемся провести встречу с терапевтом в прямом эфире, чтобы узнать, почему не сложились наши отношения, говорю я. А через неделю к нам придёт пара учёная и психолог, которые расскажут о новейших исследованиях в области отношений. Супер. Что ещё? Ну, начинает Рути. Я ещё не пичила эту идею, но думала, что будет интересно сделать выпуск о межрасовых отношениях. Рассказывай, говорит Кент. У неё на щеках появляются розовые пятна. Всякий раз, когда я встречаюсь с азиатом или азиаткой, люди смотрят на меня так, словно так и должно быть. Но если я встречаюсь с белой девушкой или белым парнем, Люди смотрят на меня по-другому. Они словно задаются вопросом: не потому ли он или она встречается со мной, что ему или ей нравятся азиатки? А когда я встречаюсь с людьми, не принадлежащими ни белой, ни азиатской расе, у них просто случается короткое замыкание. Настолько откровенный, я её ещё никогда не видела. Прошло 3 года, А я до сих пор почти ничего о ней не знаю. Клянусь, что исправлюсь. Я никогда не встречался с изяткой, говорит Доминик. Я вспоминаю его страницу. Миа Добровский. Со сколькими девушками он встречался, пытаюсь прикинуть я. Сложно сказать, сколько они были вместе. По крайней мере, несколько лет. И я бы это с радостью обсудила, говорю я, а затем поворачиваюсь к Доменику. Если ты не против. Он кивает. Мне бы тоже хотелось пригласить на передачу других не белых людей. Отлично, отлично, говорит Кент. То есть в плане контента у вас всё решено. Что же касается промо, Он делает пару кликов. Нам нужно разработать стратегию. По расписанию вы сегодня общаетесь с Seattle Times в полдень. Есть ещё несколько онлайн-медиа, которые хотят взять у вас интервью: BuzzFeed, Vaultage, Slate Hype Factory. А это ещё что такое? спрашивает Доминик. Кликбейт-сайт, отвечаю я. Не самая благородная форма журналистики. Но материал под названием 15 котов, которые выглядят как буханки хлеба, номер 8 потрясёт вас до глубины души на прошлой неделе, развлёк меня на целые 2 минуты. Нужно этим воспользоваться, говорит Кент. Мы находимся в уникальном положении. У подкаста невероятный старт. И за это я вам всем аплодирую. Но это только один выпуск. Не хочу, чтобы вы зазнавались. Нужно не останавливаться и создавать вокруг передачи хайп. Знаете, какая у людей сегодня концентрация внимания? Короткая. Народ неделю сходит с ума из-за нового сезона очень странных дел, пока не появляется трейлер будущего фильма Marvel. А затем все только и говорят, что о ремейке диснеевской классики. Ничто не вечно. Но мы должны по возможности сохранять актуальность, быть частью Zeitgeist. Руки вздрагивает. Что такое? спрашивает Кент. Простите, не переношу слово Zeitgeist на физическом уровне. И я борюсь со смехом, но Кент даже не улыбается. Я понимаю, что вы имеете в виду. Доминик закатывает рукава чёрного свитера. «Просто не хочу, чтобы все это казалось наигранным». Рука кем-то взлетает к груди, словно его оскорбляет то, на что намекает Доминик. «Я не прошу вас быть кем-то, кроме самих себя», говорит он, слегка приподнимая брови. Ко мне приходит осознание. Оно оседает в желудке, как кислота. Рути думает... что мы с Домеником действительно встречались. Абсурдно клясться себе в том, что хочу узнать её получше, когда лгу ей, просто сидя с ней рядом. Если мы всё решили, говорит Доменик. то я пойду и переслушаю выпуск. Хочу понять, что нужно исправить. Отличная идея, говорит Кент. «Еще раз поздравляю вас от всего сердца!» Но я не могу выбросить из головы другую его фразу. «Ничто не вечно». Возможно, когда ты врешь, срок годности даже короче. Твиттер. Аманда О. Салливан. Кто еще фанатеет по хэштег «Экспросвет»? Доминик и Шай, такие милые, я просто не могу. Если бы мой бывший был как дом, я бы его ни за что не отпустила. Элтаес Амадеус Жёстко шиперю Голдстейн Шай и Доминик Юн с Дэ Экс Ток. Можно они снова будут вместе, плиз? Хэштег Экспросвет, хэштег Шай Миник Мисс Молли Рай, семнадцать «Можно я просто скажу, насколько свежо слышать по НПР человека с человеческим голосом?» Хэштег «Экспросвет». «Мост долфинатли». «Доминик Юм» звучит, как напыщенный мудак. Хэштег «Экспросвет». «Фотографии Бай Шона». ОМГ. Только что прослушала хэштег «Экспросвет». «И требую второй выпуск». Кто-нибудь еще хочет, чтобы Шай и Доминик снова были вместе? Стэнли Пауэлл, PHD Так вот, что нынче крутят по НПР. Жаль, что нельзя забрать свои пожертвования обратно. Хэштег «Экспросвет», хэштег «Нет, спасибо». It's me, Никки Мартинес Его голос просто секс. А фотку вы его видели? Эй! Бэйб Софт НПР. Возьмите-ка на заметку. Хэштег Экспросвет. Хэштег Краш на голос. Хэштег Хочу. Don't quote me on this. It's me, Никки Мартинес. Бэйб Софт НПР. И не забудьте о Голдстейн Шай.